Глава 90 Лейтенант Колле изумленно рассматривал компьютер, установленный на чердаке амбара в Шато-Вилет. — Так вы считаете, прослушка всех указанных здесь людей велась с помощью этой системы? — Да, — кивнул агент, — и данные собирались больше года. Колле перечитал список. — Кольбер Состак, председатель Конституционного совета. Жан Шафе, куратор музея «Жо-де-Пом». Эдуард Дес-Роше, старший архивариус библиотеки Митерана. Жак Соньер, куратор музея «Лувр». Мишель Бретон, глава французской разведки. Агент указал на экран. Особенно их интересовал номер четыре. Коле молча кивнул. Уж он-то сразу заметил это имя. Жака Соньера прослушивали. Затем он снова пробежал глазами весь список. Но как удалось поставить на прослушку всех этих известных людей? Вы прослушали хоть что-то из этих аудиофайлов? Несколько. Вот самый последний. Агент защелкал клавиатурой. Микрофон ожил. — Капитан, прибыл агент департамента криптографии. Оле просто ушам своим не верю. Но это же я, мой голос. Он вспомнил, как сидел за столом в кабинете Жака Соньера и сообщал Фашу по рации о прибытии Софи Ниве. Агент кивнул. Большая часть разговоров, которую мы вели в Лувре во время расследования, была доступна некоему третьему лицу. «Вы послали людей на поиски жучка? В этом нет необходимости. Я знаю, где он находится». Агент подошел к столу, где лежали какие-то заметки и распечатки. Порылся в бумагах, нашел страничку и протянул Колле. «Вам это знакомо, не правда ли?» Колле изумился. В руках у него была фотокопия старинной схемы с изображением неизвестного механизма. Он не смог прочесть сделанные от руки по-итальянски подписи и пояснения к рисунку, но в том и не было необходимости. Он сразу понял, что это такое — двигающаяся и открывающая рот фигурка средневекового французского рыцаря. Того самого рыцаря, что стоял на столе у Саньера. Колле взглянул на поля, где красовались какие-то примечания, написанные красным маркером и по-французски. Похоже, то были пояснения, где и как лучше всего — «Разместить в рыцаре жучок».